Глава восьмая. Тесты. Многие люди из числа ищущих и проснувшихся от духовной спячки рано или поздно будут задавать правильные вопросы. На каком этапе своего развития я нахожусь? Верно ли идёт моё духовное созревание? Состояние моей души благостное или нет? Живу ли я в реалии или окружающий мир воспринимается через фильтр иллюзий и фантазий? Ответы на данные вопросы всегда были рядом, но умело расставленные ловушки для разума не давали видеть и воспринимать их подлинные смыслы. На протяжении многих поколений планомерно и последовательно из сознания людей стирали божественный статус, что мы все создания Божии, постепенно превращая нас в существ с рабским мышлением. Цели и задачи души с таким искаженным статусом были перенаправлены в иную сторону, где нет и не может быть истинной благости. Взамен дали иллюзии радости и счастья, подменив их глубинные смыслы физиологическими эмоциями. Главные директивы нарушены, и душа человека оказалась в запертом состоянии, под гнётом навеянных и внедрённых в её состояние ложных представлений о жизни всего сущего. Искажения проникли и во все религиозные конфессии — но глубинные сакральные таинства остались неизменными. Убрав из сознания человека его великий статус «Дитя Божие», заменив противоположным статусом «Рабом Божиим», путь души кардинально был изменен в противоположную сторону. Не видя цели, а также то, для чего предназначены таинства, человек становится механической куколкой, которая делает то, что ей говорят, без должного осмысления. Поэтому мы не встречаем большого количества святых среди людей в современном мире, хотя с таинствами божьими соприкасаются сотни миллионов. Задумайтесь простым вопросом, по какой причине количество преображенных душ не так велико, хотя многие ходят в храмы и церкви, совершают множество паломничеств по святым местам в разные регионы страны и иных государств усердно занимаются различными духовными практиками, которых на протяжении последних столетий появилось достаточно много. Где же тогда желаемые результаты, когда душа становится светоносной и от неё исходит божественный свет? Ответ очевиден. Не зная своего статуса и предназначения, душа становится дезориентирована. Внутренне ощущая, что необходимо развиваться и найти свой индивидуальный путь в этом воплощении, но не имея должной подготовки, она начинает метаться из стороны в сторону. Находясь в таком состоянии, пробуя всё на ощупь, душа непременно будет делать ошибки, как малый ребёнок, который хватает всё подряд, не понимая того, с чем он соприкасается. Чтобы подойти к соответствующей зрелости и правильно развиваться, необходимо многое познать и получить необходимые знания еще с раннего детства, так как глубинные закладки на уровне программ условного рефлекса происходят именно с раннего возраста. Став более взрослым человеком, привычка и устоявшиеся программы не так просто по щелчку исправить и заменить. Детство — это фундамент, на котором будет построен весь спектр жизни любого индивидуума. Поэтому взрослому человеку не так просто себя перекодировать на иной лад жизни, особенно когда он многое осознал и понял. Это как построить дом на хорошем фундаменте, но если фундамента нет или он не соответствует технологиям строительства, то дом рано или поздно разрушится. Аналогия воспитания с детства и строительства дома наглядно показывает то, что невозможно идти по этому пути роста и становления личности в благом направлении, игнорируя фундаментальные знания при закладке духовных опор своего будущего дома строительства. Знание об этих опорах является фундаментальным, без него невозможно сформировать правильный путь развития души. Об этом подробно было изложено в книге «По пути домой». Платформа благости стоит на четырех опорах. Первая — здесь и сейчас. Вторая — баланс внутреннего равновесия. Третья — как в первый раз. Четвертая — жизнь для развития. Краткое воспоминание об опорах не будет излишним, так как является показателем подлинного развития души без иллюзий и фантазий. Накапливать энергию блага и удерживать её в себе, как в драгоценном сосуде, это непростой, но важный труд души к её процветанию. Поэтому и фундамент символизируется в виде платформы на четырёх основных опорах, означающей устойчивость нашего бытия с полным осознанием всего происходящего в нашей жизни. Чаша — это наше естество со всеми нашими телами, как физическим, так и тонкоматериальным. Жизнь человека плотно синхронизирована с этими опорами, что придают максимальную устойчивость на пути своего развития. Главное — твёрдо стоять на ногах и не витать в радужных облаках своих мечтаний. Отрываться от действительности земной жизни небезопасно, так как теряется восприятие реальности. Рассмотрим более подробно важные параметры данного фундамента, такие как «жизнь здесь и сейчас», являющийся показателем того, что душа осознаёт себя в это мгновение своей жизни. Прошлое уже прошло, а будущее определяется нашим состоянием в текущий момент времени, какие мы сейчас, такое и будущее себе готовим. Баланс нашего внутреннего равновесия — это особое состояние души, которое является показателем подлинного духовного развития. Состояние равновесия и внутреннего покоя просто так невозможно приобрести искусственным путём. Для этого необходимо немало потрудиться над самим собой и очиститься от всего деструктивного. Быть в состоянии наблюдателя и хранителем всех подступов семь врат к своей душе, не допуская вторжения в своё естество чужеродной энергии. Открываться для божественной благодати и самореализовываться, как творец созидающий. Такое состояние является совершенной формой защиты от всего скверного, что позволяет развиваться душе в благом направлении. Видеть и воспринимать всё вокруг, как в первый раз, означает иметь состояние дитя и радоваться жизни с чувством благодарности Творцу за предоставленные нам от него дары. Мы в его дарах купаемся, подобно рыбе, живущей в воде, но, повзрослев, перестаём это замечать. Становимся потребителями, воспринимая всё как должное, теряя при этом важное чувство благодарности к Творцу за те возможности, которые Он дал Душе для её успешного развития. Сам факт жизни, предоставленный воплощённой Душе, означает осознавать божественный статус и понимать смысл своего существования, а также цель прихода её на Землю. Познавать многое и соприкасаться с непознанным, раскрывая при этом свой потенциал. Накапливать уникальный опыт и возрастать в духе, раскрывая в себе новые горизонты, сотворённого Создателем. Учиться быть подобным Творцу, который, как любящий отец и великий наставник, учит нас быть Созидателями всего прекрасного. В предыдущих главах неоднократно было упомянуто то, что начало пути к духовному созреванию начинается с понимания и принятия своего статуса. Осознавая, что мы все создания Божии, наш путь души приобретает иной окрас. Зная, что мы любимы нашим Создателем, понимая своё несовершенство, мы по пути своего развития постепенно научаемся быть Ему подобными. Как многие несмышленые дети, ведем себя не всегда корректно по отношению к дарам Божьим. Ошибки допускаются в определенной мере, когда послушный ученик руководствуется теми знаниями, которые ему были даны. Через допускаемые ошибки он получает навыки, которые всегда корректируются учителями. Но игнорирующий полученные знания встает на путь дерзости и непослушания. Желание делать всё по-своему обязательно приведёт такое разумное существо к анархии и хаосу. Не желающий внимать коррекциям и наставлениям, воспитывая при этом эго и гордыню, вектор непонимания и путь такого существа будет искажён и рано или поздно приведёт его к разрушению и всякого рода проблемам. «Быть подобным Богу» означает раскрытие в себе творческого начала, для того, чтобы научиться созидать и творить, раскрывая свою неповторимую индивидуальность, оставаясь при этом усидчивым учеником. Быть творцом разрушения — это тупиковый путь развития, который в конечном итоге уничтожит личность и принесёт много вреда другим живым существам. Основная цель души заключается именно в познании в себе творца — и раскрытии своего потенциала в сторону блага и процветания. Статус и цель являются основополагающим фундаментом духовного развития души. Если не будет этого осознания, то душа потеряет правильный ориентир своего пути и обязательно заблудится в потёмках. Как правильно контролировать путь своего развития и понимать, что не сбился с истинного пути? Для этого периодически необходимо проводить самим собой тесты проверки, где и какой я на данный момент времени по своему состоянию и местоположению территориально. Территория в данном контексте — это внутреннее состояние души. Нам внутри плохо и неуютно, значит, находимся на территории негатива. Когда нам комфортно и радостно, то находимся на родной территории света. Это, в свою очередь, хороший индикатор «свой-чужой», не как распознавание врага, а «какое мое внутреннее состояние в это мгновение своей жизни». Иначе можем попасть в ловушки, расставленные деструктивом, особенно когда мы вольно или невольно попадаем на их территорию. Чтобы избежать множества расставленных ловушек для сознания человека, Ему необходимо периодически делать тест проверки подлинности своего состояния и выбранного пути для развития души в сторону благости. Тогда в этом случае мы можем утверждать, что путь души находится под контролем нашего разума. В противном случае наша жизнь превращается в рулетку, которая вертится и показывает произвольные цифры. Истинный путь души основывается на порядке и контроле того, что она делает, и какой результат получается в конечном итоге. Из этого делаются соответствующие выводы, в каком направлении идёт её развитие. Не кривя душой и не занимаясь самообманом, протестируйте самого себя в любое свободное время, на каком этапе своего духовного развития вы находитесь. Основные вопросы для тестирования. Мои поступки по отношению ко всему живому несут разрушительный характер или созидающий. Со мной комфортно людям или нет? Сколько раз за пройденный день я был, была творцом созидания и сколько был, была творцом разрушения? Имею ли я жажду делать добро, без которого мне комфортно? Несу ли в мир счастье и радость своим повседневным поведением? Живу ли в настоящем времени или постоянно нахожусь своими мыслями в прошлом или иллюзорном будущем? Я осознанно открываюсь для каких энергий? Энергий божественной благодати или деструктивных? Какое мое подлинное внутреннее состояние? Мне изнутри спокойно или я нахожусь в состоянии раздраива? Одеваю ли я маску благочестия, прикрываясь ею, чтобы люди не видели подлинного меня, находясь при этом в негативном расположении духа? Контролируются ли мной все подступы к моей душе? Готов, готова ли я принять в себя энергии божественной благодати? Моё естество приведено в надлежащий порядок, очищено ли оно от негативных энергий? Был ли услышан глаз моей совести, особенно когда мои поступки были недостойными статуса божественного создания? Осознаю ли я свой статус души и цель её пребывания на земле? Один из важных тестов правильного духовного развития — это пребывание в состоянии радости и счастья, так как они являются производными энергии божественной благодати. Потеря энергии божественной благодати означает то, что в процессе своей жизни были сделаны неверные поступки и подступы к душе для негативной энергии и для существ с подобными характеристиками были открыты. Поэтому осознанному человеку необходимо себя периодически проверять, используя вышеупомянутые вопросы. Можно до бесконечности ходить в храмы и посещать святые места, но главного за этим не видеть. Задача для души — сознательно открываться для энергии божественной благодати, что является важным ориентиром для духовного развития. Всё остальное есть инструменты возможности для достижения данной цели. Делать упор только на инструментарии, забывая при этом главное — это тупиковый путь развития для души, так как главная директива не исполняется. Душа, делая самостоятельные попытки быть в благе и счастье без Бога, показывает таким образом свою непричастность к Божественному. Это глубокое заблуждение и ловушка сознания, так как ничто и никто не может существовать без Божественного Духа, который всё во Вселенной оживотворяет. Растождествлять себя со Творцом, не понимая, что жизнь без него не может существовать, это грубейшая ошибка обесценивающая его любовь к нам. Такая ошибка по своим параметрам разрушительна и ведет душу в погибель, так как разделение себя и создателя активирует по отношению к нему предательство и отречение. Представьте себе на миг ваше состояние, когда рожденный от вас ребенок обесценит вашу к нему любовь и отречется от своих родителей. Поэтому не допускайте такой опрометчивости в своих измышлениях. Только со Творцом мы можем правильно развиваться и без его энергии не сможем быть ему подобными. Старайтесь углубиться в вышезложенное, и ваша жизнь кардинально изменится, потому что путь будет с осознанием соделанного. Всё нам дано Создателем с великой к нам любовью. Много возможностей перед нами открыто, главное разумно этими дарами от Творца пользоваться только во благо, и не допускать деструктива внутрь себя. Открывайтесь для чистых божественных энергий, используя все доступные инструментарии, такие как таинство и переданные знания цветоносных людей, которые достигли совершенства, только осознавая свою непосредственную связь с Создателем всего сущего. Тогда земная жизнь станет чудесным приключением — в котором будет проявлено множество интересных и захватывающих событий, позволяющей душе получить свой уникальный опыт, раскрывая при этом свой потенциал как творец созидающий.